Третье. Слушая рассказ Ланы, Кейта стервенела, одну за другой курила сигареты. Охренеть! Она изумленно вытаращила глаза. Или злодей! Да. Что будем делать? Не знаю. Лана пожала плечами. В голове не укладывается. Я не в состоянии думать. Зато я в состоянии, не сомневайся, мрачно ухмыльнулась Кейт. Хоть поначалу она и удивилась, новость о моем обмане приняла спокойнее, чем Лана. Все эти годы она чувствовала ко мне смутную неприязнь. И когда выяснилось, что ее опасения не напрасны, Кейт даже обрадовалась. Теперь у нее было моральное право жаждать возмездия. «Нельзя, чтобы этот ублюдок остался безнаказанным!» Она яростно затушила окурок. «Надо что-то делать!» «В полицию идти нельзя!» «Кто поверит в нашу историю?» «Еще бы!» «Не представляю, что они о нас подумают!» «Чтобы поверить в этот чертов бред больного сознания...» — Нужно знать Элиота, нужно знать, что он реально психопат. — Думаешь, он болен? — Конечно, у него крыша поехала. Кейт налила два бокала виски. — Я тебя с самого начала предупреждала, помнишь? Говорила, что не стоит доверять Элиоту. Я сразу почувствовала, что он какой-то странный. Зря ты его так близко подпустила. Это было ошибкой. Некоторое время Лана молчала, а потом тихо произнесла. — Честно говоря, я его побаиваюсь. — Вот поэтому мы не можем позволить ему добиться своего, — Кейт нахмурилась. — Нельзя сидеть сложа руки. — Ты рассказала Джейсону? — Нет, только тебе. — Обязательно поговори с ним. — Не сейчас. — А Эллиот? — Кейт взглянула на Лану с любопытством. — Устроишь ему скандал? — Нет. Лана помотала головой. — Он не должен догадаться, что мы в курсе. Нельзя его недооценивать. Он опасен. — Еще бы. — Что будем делать? — Есть только один вариант. — Какой? — Паром мгновений Лана молча смотрела на Кейт в упор. А когда заговорила ее, голос звучал сухо и без эмоций. Она лишь констатировала факт. — Мы должны его уничтожить, — сказала Лана, — до того, как он убьет Джейсона. — Согласна, — кивнула Кейт. — Как? Некоторое время они сидели в тишине, задумчиво попивая виски. — У меня идея! — воскликнула Кейт. Ее глаза сверкали. Мы сразим Элиота его же оружием. Вот как? В смысле? Подыграем. Подчинимся его сценарию. И когда Элиот решит, что все идет как задумано, устроим ему сюрприз. Мы изменим концовку. Такого он точно не ожидает. Поразмыслив над планом, Кейт Лана кивнула. Хорошо. Кейт отсолютовала бокалом с виски. За возмездие. Нет. Лана тоже подняла бокал. За правосудие. — Да, за правосудие. И они обе торжественно выпили за успех своего предприятия. Через несколько часов занавес поднялся, и представление началось. В тот же день после обеда усталый и страдающий от похмелья, я отправился к Лане. — Дорогая, я пришел узнать, как ты, а то я заволновался. Просыпаюсь, а тебя нет. Звоню, трубку не берешь. — Ты в порядке? — Все хорошо, — ответила Лана. — Не решилась тебя будить, ты так сладко спал. Чувствую себя просто отвратительно. Мы с тобой вчера слишком много выпили. Кстати, о выпивке я бы опохмелился, а ты? Почему бы нет? — ответила Лана. Мы прошли на кухню, и я открыл бутылку шампанского. А затем осторожно вернулся к теме вчерашнего разговора. Я посоветовал Лане начать воплощать наш план и заманить Джейсона и Кейт на остров. Конечно, если только ты готова, — невзначай добавил я. Повисла пауза. Я заметил, что Лана не смотрит мне в глаза, но тогда списал это на похмелье. «Меня ничто не остановит», — ответила она с натянутой улыбкой. «Отлично». Затем, следуя моему указанию, Лана позвонила Кейт, которая в тот момент находилась в театре «Олдвиг» на репетиции. Та ответила на звонок почти тут же. «Привет. Ты как, в порядке?» — спросила она. Ну, пути к этому», — ответила Лана. «Я поняла, чего нам всем так не хватает. Солнце, ты поедешь? Куда?» «На остров, на пасхальные каникулы», – тараторила Лана, не давая Кейте слово вставить. «Не смей отказываться. Будем только мы. Ты, я, Джейсон и Лео. И, конечно, Агати. Не знаю, стоит ли звать Эллиота. В последнее время он совершенно не сносен. Ну, что скажешь?» Таким образом Лана дала понять, что я рядом. «Я прямо сейчас заказываю билет на самолет», – включилась в игру Кейт.